Голубовская потеряла дар речи. Хотя через два дня речь начала восстанавливаться, врач категорически возражал против моего визита к ней. По-моему, не последнюю роль в решении врача играла Дюжева, взявшая на себя обязанности сиделки. Каждый раз, стоило мне появиться в больнице, она, словно предчувствуя мой приход, беседовала с врачом. Увидев меня, она исчезала, но дух ее оставался в кабинете. Между нами возникло молчаливое состязание, граничащее с ненавистью. Я бродил по Сочи, не зная, как убить время, и это бесцельное времяпрепровождение убивало меня самого. Все вызывало раздражение, даже море и пляж. Дважды я звонил в Москву, убеждая Самарина, что мне нет смысла оставаться в Сочи, но генерал был непреклонен. В третий раз он сердито сказал, что там у тебя опять. Мне здесь делать нечего, Владимир Иванович. «Я спрашиваю, что ты опять натворил?» Самарин был не в духе, видимо, печень давала о себе знать. «Телега? Вот так и работаете, как говорите!» В определенные моменты у Самарина возникала идиосинкразия к жаргону. «Извините, товарищ генерал, я хотел сказать жалоба. Значит, ты допускал, что жалоба может быть?» Какими же методами ты пользуешься, майор Бакурадзе? Обычными, товарищ генерал, в рамках социалистической законности. На меня внезапно навалилась усталость, такая, что я готов был лечь на пол. Самарин меня отчитывал. Оказывается, Дюжева звонила ему. Как она нашла его телефон? Почему Людмила Константиновна соединила ее с ним? — Ты слушаешь меня? — спросил Самарин. Слушаю, товарищ генерал. Ничего ты не слушаешь. Твою подопечную привезут в Москву. Столичные медики быстрее поставят ее на ноги, если там она так плоха, что ты и поговорить с ней не можешь. Проследи. Понятно? Глава 13 В Москве меня ждал сюрприз. Обожженный по краям лист из дневника комиссаровой. Профессор Бурташов оказался прав. Дневник все-таки был. Эксперты не обнаружили ни на листе, ни на конверте с приклеенными буквами из газет никаких следов. Зато почерковед заключил, что записи сделаны рукой Комиссаровой. Записи были короткими, без даты. Комиссарова и здесь сохраняла верность себе, игнорировала время. «Я стала думать о смерти. Не знаю, когда это началось». В молодости не думаешь о смерти, ибо кажешься себе бессмертной. Ссора следует за ссорой. Он не понимает меня. Никто по-настоящему никогда меня не понимал. Я актриса. Актриса. Он ненавидит меня. Я не знала, что меня можно ненавидеть. Он не может простить меня, что я отбила его у Эмм. Она молода и свежа, его тянет к ней. Зачем все это? Зачем мои мучения и страдания? Мне хочется кричать от отчаяния. Я поняла, что мне не дадут роли. Мой драгоценный бывший муж сказал, что не надо было портить отношения с Гердом. Мы опять поссорились. Он сожалеет, что связался со мной. уверенно он многое отдал бы, чтобы избавиться от меня. Теперь послушай вот это. Хмелев достал из ящика стола магнитофон. Человек, который прислал лист из дневника, предварил отправку звонком дежурному по городу. Он нажал на клавишу. Тот дал наш телефон. Петровка, спрашиваю. Мужской голос был сиплым. На голос накладывался городской шум. Несомненно, звонили из автомата. «Да, Петровка, слушаю вас». Это был голос Хмелева. «Я тут нашел одну бумаженцию. Про какую-то артисточку в ней говорится. Я и подумал, не о той ли, которую давить кокнули?» «Где нашли?» «А тут, недалеко». «Прислать?» «Лучше привезите сами, так будет быстрее». «Э, нет, затаскаете». Мы вас отблагодарим. На кой ляд мне ваша благодарность? За благодарность бутылку не купишь. Дадим на бутылку. Мужчина хихикнул. Для родной милиции, которая меня бережет, готов служить бескорыстно. Ждите конверт. Откуда звонили, спросил я. Из автомата на улице Маши Порываевой. Маши Порываевой? Там ведь жил Рахманин. Послушаем еще раз. Мы прослушали запись трижды. Я задумался. Если человек предварил отправку письма звонком, значит, он беспокоился о том, чтобы письмо дошло до нужного ему адресата. Такое беспокойство не стал бы проявлять пьянчушка, которым мужчина старался показаться. Работа под алкаша. Алкаш не стал бы говорить, готов служить бескорыстно. Скорее сказал бы... Готов служить без бутылки. Кто-то из недоброжелателей Рахманина. Кто-то начал дергаться. А почему не допустить, что Рахманин сжег дневник? И не дожег один лист? Специально для того, чтобы его подобрал какой-нибудь пьянчужкой и прислал тебе. А отсутствие каких бы ты ни было следов? Зазвонил телефон. Я взял трубку... Миронова сообщила, что Орлов просится на допрос. «Ваше присутствие желательно», — сказала она. «Хорошо буду», — ответил я и сказал Хмелеву. «Продолжим позже. Я к Мироновой». Он натянуто улыбнулся и сел на стул. «С чем пожаловали, Орлов?» — спросила Миронова. «Мелочь одна. Я вот в прошлый раз показал, что никого не встретил, когда был у комиссаровой». И она меня одарила. Встретил я, когда вышел из подъезда, мужика с девкой. В машину они садились, в красные жигули. Я еще попросил у мужика закурить. «Дал? Дал. Мальбора!» Я ему сказал, «Попроще не найдется». Он ответил, «Попроще не держим». Девка стояла с другой стороны машины и на меня вообще не смотрела. Я еще подумал, Наверное, дочка. Были в гостях, едут домой. От мужика пахло выпивкой. Рисковый, думаю, мужик, не боится ездить под датом. Он-то меня наверняка запомнил. Можете описать его? Мужик в возрасте, но крепкий, седой, рост средний, одет во все заграничное, белый костюм с короткими рукавами. Англичанин из кино про колонии, только без шлема. А еще перстень на указательном пальце. Орлов с надеждой перевел взгляд на меня. Найдете, а? В лицо узнаете мужчину? Спросил я. Как пить дать? И девку эту лохматую узнаю. У меня глаз ватерпасс. Вы только найдите. Постараемся, сказал я. Мой ответ не удовлетворил Орлова. «Когда комиссарова убили?» «Ну, в час, в два, в три? Когда?» «Почему это вас интересует?» — спросила Миронова. «Не хотите говорить?» «Не говорите. Не надо. Но танцуйте от этой печки. Я у нее был в час. Найдите мужика с девкой. Они подтвердят, что видели меня в начале второго. но ну, не стал бы же я засвечиваться перед ними, решившись на мокрое дело. За дурака меня держите?» Не кричите, Орлов. Говорите, пожалуйста, спокойнее. Говорю, спокойно. В начале второго ушел от комиссаровой пешком, добрался до своего дома. Пожалел деньги на такси. в Вдва спал, как убитый. Найдите мужика с девкой. У Голубовской полностью восстановилась речь, но все еще сохранялась подавленность. Лечащий врач разрешил допросить ее. Нам отвели кабинет. Когда Голубовская вошла, я поразился переменам, происшедшим в ней. Дело было не только в том, что она сменила шикарное белое платье на серый больничный халат, который никого не украшает, поражали ее глаза. Казалось, они стали больше, распахнулись, как окна, выставив напоказ то, что творилось у нее на душе. Я представил ей Миронову. «Приношу извинения, что тревожим вас. Вынуждают обстоятельства», — сказала Миронова. «Знаю», — тихо сказала Голубовская. «Вы дружили с Надеждой Андреевной Комиссаровой?» «Да». «Может быть, вы сами все расскажете?» Голубовская не шелохнулась. «Мы ждали».